Глава двадцать первая. Всё пошло не так. Не могла избавиться от этой мысли. Я застряла на одном месте, как машина буксует в топкой почве. Только её рано или поздно вытаскивают. Находятся смельчаки, желающие помочь. Мне же приходилось рассчитывать исключительно на себя. Каждую ночь я засыпала с надеждой, что сегодня уж точно у меня получится достучаться до сознания Веры, заставить её отказаться от мысли травить Григория и каждый раз я просыпалась ни с чем. С ощущением бесполезности и бессмысленности попыток. Я словно пыталась замесить тесто без муки. В моих попытках тоже не хватало главного – вяжущего. Я дала себе установку – проникать в сознание Веры до того момента ее жизни, как она решится первый раз подсыпать порошок Григорию. Благодаря стараниям знахарки получалось у меня это отлично. Слава Богу, я больше не переживала тот ужас, связанной с потерей ребенка. Становилась Верой чуть позже, когда она уже шла на поправку. Уже на следующий день после выкидыша Вера почувствовала себя гораздо лучше, только виду не подала. Для всех она играла роль тяжело больной, и плевать она хотела на то, что свекровь, эта несчастная женщина, ходила по дому как тень, опасаясь самого страшного, что невестка помрет, а сын ее останется вдовцом с сироткой на руках. Мучения Григория доставляли Вере мстительную радость, которую порой она даже скрыть не могла. Если бы была возможность убить его горем, то она согласилась бы умереть ради такого. Один свёкор оставался бесстрастным, но он и раньше не любил невестку. Не думаю, что мысль о её возможной скорой кончине сильно его печалила. Скорее он видел избавление в этом для своего сына, которого тоже не особо любил. Несколько раз к Вере наведывалась мать. Даже её слёзы не способны были растопить заледеневшее сердце. А ведь мать она когда-то любила. Да и та её понимала лучше остальных. Но и ей она не могла признаться. Это значило рассказать всё. Полумеры тут недопустимы. А как такое расскажешь? Тут я с Верой была солидарна. Единственным существом в этом доме, которое нашло место в скупой душе, была Любаша. Неделю, которую отвела себе Вера на «умирание», Она мучилась от невозможности прижать к себе родной комочек, втянуть такой любимый запах, ощутить приятную тяжесть в руках. Каждый раз, оказываясь в сознании веры, я пыталась наладить с ней мысленный контакт, пообщаться с ней таким образом. Она уже точно определяла тот момент, когда я приходила, и даже приветствовала меня в своей саркастической манере. Типа явилась, когда тебе не рады. Она даже разговаривала со мной, но диалогом назвать это нельзя. У меня не было возможности ответить ей. Наш разговор сводился к одностороннему потоку, в основном ругательств. Я пыталась приоткрыть ее сознание, но безуспешно. А ей было неинтересно, зачем я так настойчиво лезу в ее жизнь. Наверное, недоразвитое любопытство явилось следствием общей забитости людей того времени, потому что, будь я на месте веры, непременно заинтересовалась бы, что же нужно от меня кому-то. Зачем кто-то так настойчиво вторгается в мою жизнь? Закончились новогодние каникулы. В работу я втянулась быстро, словно и не было месяца перерыва. Январь – один из самых спокойных периодов для торговых компаний. Правда, и прибыль минимальная, если есть вообще, но зато появляется возможность передохнуть, настроиться на новый рывок по завоеванию рынков. Торговых агентов жалко. Целыми днями им приходится ездить по клиентам и умолять отдать деньги за товар, который давным-давно продан. А денег нет. Нет. Так отвечают нерадивые торговцы и разводят при этом руками, мол, праздники, что вы хотите. А агент, который добросовестно загрузил под завязку этого засранца в декабре, проглатывает горькую пилюлю и уходит ни с чем, чтобы через день снова приехать с этим же вопросом. Вот как это называется? Форменное свинство. Мне до боли было жалко агентов, которые не могли получить зарплату из-за дебиторской задолженности. Я скучала на работе. Лучше бы у меня оставалось меньше свободного времени, тогда и думать столько не получалось бы. Так нет же. Думала я так много, как никогда до этого. Иногда даже на работе не могла сосредоточиться от переизбытка мыслей в голове. Тогда допускала грубые ошибки, чего раньше за мной не водилось. Начальница косилась подозрительно, когда я впадала в прострацию, как сама называла своё состояние. Один раз она даже не выдержала и поинтересовалась. «Жень, у тебя всё в порядке?» какая ты странная в последнее время. Бабушка здорова? Дома всё хорошо?» Пришлось убеждать её, что да, всё хорошо, и ничего особенного в моей жизни не происходит. Хотя это было неправдой. Жизнь моя изменилась до такой степени, что я даже всерьёз задумалась о смене работы. Понятия не имела, кем ещё, кроме оператора, могу быть, но и здешняя повседневная рутинность меня больше не устраивала. Захар каждый день дожидался меня после работы как будильник, приезжал в одно и то же время. Я выходила, садилась к нему в машину, и он вез нас ужинать. Каких усилий мне стоило непринужденное общение с ним, знала только я. Очень надеялась, что он об этом даже не догадывается. После той памятной встречи ни один из нас ни разу не обмолвился ни о Вере, ни о моих снах, ни о дальнейшей судьбе Захара. Словно кто-то наложил табу на эту тему. Видимо, он испытывал не меньшую неловкость хотя для меня по-прежнему оставался тёмной лошадкой. И подозрения, что меня используют, начали терзать с новой силой. Я, конечно, гнала их, но они упорно возвращались. Я видела нежелание Захара разговаривать на интересующую меня тему и сама бы не заговорила ни за что, если бы не назрела необходимость. Как-то раз он приехал раньше и не преминул выказать раздражение, когда я вовремя вышла с работы. Видимо, настроение у него в этот день было дерьмовее некуда. Но больше всего не люблю, когда из меня делают козла отпущения. Если тебе так не хочется, чего таскаешься сюда каждый день? Я даже не пыталась говорить сдержанно. Меня взбесило его поведение. Кем он себя возомнил, что считает вправе так разговаривать? В общем, ответила я грубо и сделала это намеренно. Правда, сразу же пожалела, когда заметила, как побледнел Захар. Он молчал, и я тоже больше не пыталась нарушить тишину. Так и доехали до площади, где, как обычно по вечерам, Было шумно, и велась активная торговля пирожками и всякими сладостями. «Сиди тут», — буркнул Захар и вышел из машины. Вернулся он минут через десять, когда я уже измучилась от неловкости и самоедства. Я проклинала себя, на чём свет стоит, за несдержанность грубость, и отсутствие гибкости. Одно успокаивало, что я тоже человек, и моё настроение может быть далеко от идеального. «Ты не против, если мы поужинаем тут?» Я уставилась на гору пакетов в руках Захара. Один он протянул мне, из другого достал бутылку холодного чая и положил на приборную панель напротив меня. «Не хочу никого видеть. Надоели шум, суета». Он словно оборвал себя на полуслове Я ждала, когда он продолжит, но не дождалась. Вместо этого Захар достал вилку, открыл лоток с салатом и принялся методично его уплетать. Мне же кусок не лез в горло, никогда раньше не видела его таким». То ли он злился и едва сдерживался, то ли отчаяние завладело им настолько, что того, гляди, раздавит, морально изничтожит. 30 лет Захару исполнялось 30 марта, и времени у нас практически не осталось. Скорее всего, он считал дни и ни о чем больше не мог думать. Или наоборот, думал обо всем сразу, и голова его разрывалась от переизбытка мыслей. Я покосилась на Захара. Как бы он ни старался выглядеть спокойным, мне казалось, что он близок к помешательству. И ума не прилагала, как облегчить его состояние. Не могла подобрать слова, которые были бы к месту. Я и сама-то находилась на грани отчаяния, что всё идёт не так, что действуем мы не в том направлении. А ещё я жутко боялась. Запрещала себе даже думать об этом, но мысли всегда забегали вперёд, и я представляла себе, что захары не стало. И что будет тогда со мной? Я привыкла, что он есть в моей жизни. Незаметно он стал неотъемлемой частью меня самой. И пусть между нами невозможно что-то большее, но он есть, живой. Я могу протянуть руку и дотронуться до него. И даже когда его нет рядом, я знаю точно, что он где-то есть. Сердце скрутило болью так, что на время мне нечем стало дышать. Едва сдержалась, чтобы не застонать. «Что с тобой? Тебе плохо?» Захар смотрел на меня с тревогой. И эгоистическое чувство, что ему не плевать на меня, радостно трепыхнулось в груди. «Все нормально, просто жарко». Я расстегнула пуховик. Захар выключил печку, лишь мотор продолжал монотонно гудеть. «Нам нужно поговорить». Фраза далась с трудом. Я понимала, что он не хочет вспоминать, но не могла иначе. Если сейчас не расставить все точки над «и», потом станет только хуже. Поэтому набрала в легкие побольше воздуха и заговорила первой, тем более, что он продолжал хранить молчание». «То, что произошло тогда в мастерской...» Захар заметно дернулся, пытаясь заговорить, но я остановила его жестом и впервые за последние дни твердо посмотрела в его глаза, подметив, какие они печальные. «Ни к чему тебя не обязывает, как и меня тоже. Считай, ничего не было. Мы оба оказались в непростой жизненной ситуации, вот и потеряли голову. Мне казалось, что я рассуждаю серьезно и по-взрослому, поэтому очень удивилась, когда Захар рассмеялся». Потеряли голову, говоришь?» Зло произнёс он. «Я думал, это называется по-другому». И смех, и злость в голосе меня так обидели, что я не сдержала слёз. Сразу же расхотелось разговаривать. Такой несчастной я себя почувствовала. Я отвернулась к окну, чувствуя, что готова разрыдаться. «Жень, прости меня. Я идиот». Захар взял меня за руку и потянул, пытаясь заставить повернуться. Истерика не заставила себя ждать. «Ты думаешь, мне легко?» – прокричала я сквозь рыдания «Думаешь, я каменная? Что только я не пыталась делать, о чем только не думала! Все, без толку! Мне так плохо, что жить не хочется, а когда я вижу тебя таким, становится еще хуже!» Слезы душили, мешали говорить, но и молчать не могла, чувствовала. «Если не выскажусь, умру на месте!» «Я не могу допустить, чтоб ты умер, понимаешь? Не могу!» «Я тогда тоже не смогу жить, потому что я от тебя...» Чуть не сделала самую большую глупость в жизни. Вовремя прикусила язык, собирая остатки разума в кучу, чтобы не признаться ему в любви. Я больше не могла говорить. Рыдания прорвались, сотрясая мое тело. Я закрыла лицо руками, чувствуя, как сквозь пальцы струятся слезы. Захар прижал меня к себе и держал так крепко, что трудно было дышать. Он ничего не говорил, только поглаживал по спине и голове и покачивал, как дитя. Я бы могла еще долго плакать, придаваясь жалости к себе. Это я любила и умела делать. Но с ним так нельзя поступать. Сейчас я отчетливо понимала, насколько ему хуже. И сырость, что я тут развела, только усугубляет ситуацию. Кроме того, в его объятиях было так хорошо, что слезы закончились сами собой. На смену им пришла улыбка, которую я прятала в куртке Захара, вдыхая его запах. Успокоилась маленькая истеричка? Так по-доброму он это сказал. Захотелось прижаться к нему ещё теснее и сидеть так вечность. Но Захар уже оторвал меня от себя и заглядывал в лицо. Хорошо, что в салоне машины было темно, иначе его бы шокировал мой видок. Ха, ну ты даёшь!» Усмехнулся он и тут же поцеловал меня в лоб. «Вот уж от кого не ожидал. Всегда такая сдержанная». «Как видишь, не всегда». «Ты удивительный маленький человечек, и мне так повезло, что я тебя встретил». Это, конечно, не совсем те слова, которых я от него ждала, но сказаны они были с такой теплотой, что я мгновенно оттаяла. И даже тоска немного развеялась. Но больше всего меня порадовало, что Захар улыбается и, наконец-то, разговаривает со мной. Он предложил закончить ужин. Не стала сопротивляться, потому что поняла, как проголодалась. Наверное, нервные потрясения способствуют разжиганию аппетита. Мир воцарился, и я решила выяснить еще несколько вопросов, которые не давали мне покоя в последнее время. Сначала беседа не клеилась, Захар сопротивлялся, не хотел говорить на тему проклятий, но я настояла. Мне необходимо было с ним поделиться своими опасениями. Уж лучше пусть думает вместе со мной, чем занимается медленным угасанием. Я рассказала ему, как застряла на одном месте и что Вера оказалась непрошибаемой упрямицей. Как меня беспокоит мысль, что занимаюсь не тем, не на том сконцентрировала усилия что сейчас гораздо важнее подобраться поближе к Ивану и каким-то непостижимым образом отвести его нож от Григория. Я вылила такой поток информации на голову бедного Захара, что под конец, как мне кажется, он даже перестал меня слушать. «Стоп!» Не выдержал он. «Я понял. Да замолчишь ты или нет?» Повысил он голос. Я поняла, что перегнула палку. Молчание нескольких дней вылилось в словесный поток. «Зачем ты себя изводишь?» Захар говорил строго, но суровым не выглядел. «Ты не сможешь подобраться к Ивану раньше, чем заставишь Веру отказаться от мысли отравить Григория. Всё имеет свою поступательность. Как это совершалось когда-то, в каком порядке происходило, точно так же должно и не совершиться. Понимаешь? Нельзя ломать логику и переворачивать всё с ног на голову». «Но что же мне делать?» «Я и сама так думала, но не могла с этим смириться. Слишком мало у нас осталось времени». А ничего, пусть всё будет, как будет. Ну уж нет, на самотёк я всё не пущу. Придётся мне устроить такую сладкую жизнь своей прародительнице, чтобы ей мало не показалось. Раз она не понимает по-хорошему, буду действовать иначе. Но Захару я об этом говорить не стала. Хватит с него на сегодня потрясений. Он расценил моё молчание по-своему, что тема разговора закрыта, и я согласилась с его неоспоримыми доводами. Поэтому и заговорили о другом. Когда приезжает твоя бабушка? Бабушку я ждала завтра. Вчера она села в поезд и сейчас находилась где-то на середине пути. Я по ней ужасно соскучилась, не хватало родного человека. Хотелось просто посидеть с ней рядышком, пусть даже помолчать. Приятно удивилась, что Захар вспомнил. Завтра заеду тогда за тобой, встретим твою бабушку. Домой ни я, ни он не хотели. Да и пятница, куда торопиться. Решили покататься по вечернему городу. Меня мучили сомнения. Не была я до конца откровенна с Захаром. Осталось кое-что, о чём я умолчала. Правда, я и сама не понимала, почему всё время об этом думаю. Что будет, если нам удастся снять проклятие? Не изменится ли наша жизнь? Что, если мы вмешаемся в естественный ход истории? И ещё много вопросов, которые меня пугали. Я понимала, что думать об этом преждевременно, но и не думать не могла. Мысли сами лезли в голову. Я уже почти засыпала, когда мы подъехали к моему дому. Захар не спешил уезжать, а я покидать тёплую машину. Так хотелось пригласить его к себе, но я боялась. Страшно стало, что между нами может произойти близость, о которой он потом пожалеет. Я-то хотела этого всей душой. Была бы моя воля, не отпускала бы Захара от себя. В последние дни мне казалось, что только я могу его хоть как-то привести в чувство. А нет меня рядом... И он ходит сам не свой. Я уже открыла дверцу, когда Захар придержал меня. А потом поцеловал. И не как на площади. В лоб. А в губы. Как же я давно мечтала об этом. Что чуть не разревелась от счастья. Надеюсь, поцеловал он меня не из жалости. А почему? Я боялась даже думать. Хорошо, что не пригласила Захара к себе. На площадке, прямо на полу, я обнаружила Наташу. Она сидела, поджав ноги и положив на них голову. Или спала. Я аккуратно потрогала ее, а она сразу накинулась. «Ну где тебя носит?» — подруга называется. «А чего здесь? Почему не дома?» Экстравагантность подруги порой загоняла меня в тупик. но почему она сидит тут, если можно пойти домой? Там отец, не прогонит же родную дочь. И почему не позвонила? Я бы приехала». «У меня телефон еще разрядился, как назло!» Тут же получила ответ. Я уже сама с ног валилась от усталости, и устраивать разборки в подъезде не было никакого желания. Все дома. Вот разденусь, залягу на диване и, может быть, выслушаю подругу, если не усну. Честно говоря, ее высосанные из пальца проблемы начинали меня раздражать. Наташа жаловалась на Толика, на его мещанские замашки, как он требует от нее хозяйственности, чистоты в доме, борща на обед. Не иначе, как у нее начался предсвадебный мандраж, как и у него, впрочем. Нашли, из-за чего ссориться. Через два месяца свадьба, а они туда же. Помирятся. Даже не сомневалась, поэтому слушала ее в полуха. Сочувствовать не хотелось, как обсуждать ее проблемы. Своих хватает. Наверное, она обиделась, потому что замолчала и отвернулась к стенке. Но это я уже зафиксировала, засыпая.